Эпилог. Катя и Сергей Романовы весь день находились в напряжении и нетерпеливом ожидании. Сегодня в далекой Элии наконец наступил день упавшей великой звезды, а значит сегодня старшая дочь возвратится из долгого путешествия в другой мир. За этот год они извелись так, как никогда за всю жизнь. Иногда Макс рассказывал о своем детстве у дворца отца, или его упертом и жестком характере, о матери, которой не хватало любви мужа, и которая полностью посвящала себя двоим сыновьям. После рассказов мужа Катя от волнения места себе не находила, а после сама вспоминала строгих и серьезных магов из ее давнего приключения, их страх перед магическим контролем и императором. В эти моменты сердце охватывало еще большая тревога, ведь она умудрилась не выходить за пределы дворца, в котором очутилась, общалась с маленьким лордом Николасом Червингом, и в тайне от магического контроля познавала бытовую магию, а Оля вряд ли выдержит такое долгое заточение с ее живым характером. Когда портал, наконец, ярко засиял, так же ночью, как год назад, супруги Романовы замерли, крепко обнявшись, не в силах пошевелиться. Сначала появился их друг, лорд Николас Червинг. За локоть его держала прекрасная изящная блондинка в элегантном платье длиной до пола и с косами ниже талии. Затем из него вышел мощный мужчина с седыми висками и красивым породистым лицом. Катя мужчина кое-кого сильно напомнил собственного мужа в его истинном облике, в облике такситома Элии лорда Максимилиана Дарвига. У женщины перехватило дыхание, она завороженно уставилась на незнакомца с синими невероятными глазами. «Отец?» Макс побледнел и, недоверчивым взглядом, впился в того, кто вышел следом за Николасом и девушкой. «Здравствуй, сын!» Мужчина слегка улыбнулся, с интересом рассматривая необычную и непривычную для него внешность сына, его странную одежду, скромную окружающую обстановку. «Решил, что пора нам увидеться». «Как ты?» Наконец спросил Макс, придя в себя, подходя к герцогу Дарвигу. Если ты про Черную хворь, то она бесследно прошла, после того, как те, кто проклял меня, ушли за грань. Довольно щурясь поведал Мортимер Дарвик. Он крепко обнялся с сыном и с откровенным интересом уставился на Катю. А если ты про то, как мои нервы после общения с твоей дочерью, то не очень. Она мастер дёргать Одома за усы и ходить по краю лезвия. Катя примерно представляла, что иномерный герцог думает о ней, и как относится к давнему поступку сына, когда тот ушел за ней в ее мир и покраснела. Ее смущение, видимо, понравилось лорду Дарвигу, и герцог кивнул невестке в знак расположения. «Миледи Кэтрин, рад познакомиться с вами», — учтиво проговорил лорд Дарвиг, поклонившись. «Ваша светлость? Тоже очень рада», — пробормотала Катя, не растерявшись, и чуть присела, пародируя к Никсон. Дарвик усмехнулся по достоинству, оценив ее попытку. Я рад, отец, что ты теперь в полном здравии, пробормотал Макс, переводя настороженный взгляд с отца на женой обратно. А где Оля? Катя не выдержала всех политесов. Макс с Катей перевели одинаковый потрясенный взгляд на схлопнувшийся портал, из которого старшая дочь так и не вышла, а потом растерянно уставились друг на друга. С ней все хорошо. «Но где она сейчас, мы не знаем», — осторожно произнес герцог Мортимер, выразительно переглянувшись с Николасом и красивой девушкой. «Но Оливия передавала вам «привет». «Какой еще привет, отец? Что это значит, не знаете?» В глазах Макса Дарвига вспыхнул гнев. «Где моя дочь?» Мужчина переводил рассерженный взгляд с отца на Николаса, с него на незнакомую девушку и обратно. Гости из другого мира выглядели смущенно и явно чувствовали себя не очень уютно. Даже герцог Мортимер. Катю перестали держать ноги, и она буквально рухнула на стоящий рядом стул. «Моя девочка!» — еле слышно прошептала молодая женщина, бледнее на глазах. «Оливия жива и путешествует с женихом», — примирительно произнес Мортимер Дарвик. «Недавно они объявили о помолвке». Лив не смогла его оставить. Оливия, повторила Катя. «Это же про Олю? У нее жених?» «С каким еще женихом?» Макса тоже перестали держать ноги, он ухватился за столешницу кухни. «Да расскажите вы все нормально. Что мы вытягиваем из вас по слову?» «Твоя дочь влюбилась, Макс», — проговорил Николас. «В наследника горной Русфии. Он тоже ее любит. Поэтому Оля решила остаться в Элли, вернее, в Русфии. «Как это решила остаться?» — в изумлении переспросила Катя. «А мы? А учеба? Оля не могла все взять и бросить. У нее тут жизнь. Девятнадцать лет жизни». «Как это влюбилось? нахмурился Макс. «Без моего разрешения?» «Вот так. Иногда люди, знаешь ли, влюбляются» пробормотал николас переглянувшись с Элией, которая с любопытством рассматривала все что видела внимательно прислушиваясь к разговору и очень часто без разрешения родителей только у них все непросто слегка скривился герцог бог не дает благословения на брак потому что у них разные магии мируг темный нернес а оля маг природы маг природы в глазах кати отразилось изумление темный нернес нахмурился Макс. «Но «Ну так они и должны жениться только на своих, на темных. Черт! Вот вляпалось же по самые уши. Николас, ты куда смотрел?» Макс в ярости уставился на друга, перевел внимательный взгляд на девушку рядом с ним и проворчал. «Тебе явно было не до Ольги. Было на кого смотреть». «Я все объясню», — вздохнул Николас. «Ночь у нас долгая». Влюбленные сейчас донимают великого бога Гиота в его же собственном храме», — вздохнул герцог. «Напоминают ему, что тот когда-то был молодым и неопытным, наделал много ошибок, когда полюбил одну земную Норнесу. Кстати, твою пра-пра-пра много прабабку. И просят, хотя нет, не просят, а требуют, чтобы их благословили». «Оля не вернется. Макс, казалось, наконец осознал то, что случилось, и потерянно смотрел то на отца, то на Николаса. «На совсем нет, раз она собралась замуж», — ответил герцог. «Но через год, скорее всего, навестит вас. Ты только не волнуйся. Эти двое, если вместе, смогут свернуть любые горы и победить кого угодно, а еще убедить самого бога, что древние традиции устарели, и они должны быть вместе». «Судя по твоей довольной ухмылке, ты тоже в этом уверен». Тяжело вздохнул Макс. Но если твоя дочь убедила самого Ромунда открыть школы магии для девочек, то уверен, что и с Богом она договорится». «Что она сделала?» Макс в таком изумлении уставился на отца, что тот хмыкнул. «И не только это. Поверь, сегодня ты узнаешь о своей дочери много интересного. Даже не верится, что девочка провела в Элли всего год». Столько всего произошло. Так и думала, что Оленька не усидит в вашем дворце и найдет приключения на одно место, пробормотала Катя. Нашла, и не одно. А упрямство ей не занимать, как и ее жениху. Поэтому убедят Бога и навестят вас. Катя тяжело вздохнула, поднялась. Все понятно. Упрямый характер Дарвиков во всей красе. «Нельзя было ее отпускать». «Мы не отпускали», — проворчал Макс. «Но она же любопытная, вся в тебя. Именно любопытство и тебя когда-то привело в мой мир». Супруги столкнулись гневными взглядами, некоторое время испепеляли друг друга в пух и прах, а потом практически одновременно выдохнули, решив не ссориться. Они давно поняли, что Ольга Сергеевна Романова пошла своим характером в них обоих. «Ник». Катя перевела взгляда на друга из параллельного мира. «Неужели ты с собой привел...» Красивая блондинка смущенно улыбнулась в ответ. Девушка показалась Кате очень милой. «Я привел свою жену, Катя», — расцвел улыбкой и Николас. «Леди Элию Червинг». «Элия — двоюродная сестра Оли, дочь Андреса». Макс не сдержал удивленного восклицания. А герцог Дарвик вдруг посмотрел на озадаченного и хмурого сына требовательным взглядом и произнес «Сын, а где мои внуки? Я хочу с ними познакомиться. Если ты такую дочь воспитал, представляю, что там за парни». Конец книги. Читала Алевтина Жарова.